Добряк-бардак. Повелитель беспорядка. Смертельный ужас, как и большинство вещей. Штука относительная. В ночном поборе боялись все, кто-то больше, кто-то меньше. Прямо сейчас один человек так дрожал от страха, что едва не рассыпался на куски. Совсем недавно этот бедолага возглавлял отряд, отправленный сэром Галли, Фильдрольм на выручку Лучезария Марлиборн. Теперь он превратился в перепуганное желе на ножках. Все его помыслы сосредоточились на свирепом ветре, раскачивающем его, и на каплях пота, стекающих со спины на шею и дальше вверх по голове. Точнее вниз по голове, поскольку эта часть тела сейчас находилась внизу. Попав в засаду, Он всей душой просил почтенных оказаться живыми за стенами побора, свисать вверх тормошками из жолоба для гробов над ущельем, где глубоко внизу свирепствует длиннапёр, не совсем то, что он имел в виду. Игральная кость выпала из кармана и стукнула по подбородку. Сим влудачи, благоволение почтенного полетело в пенные воды. Наверху шла беседа, Ветер доносил до его ушей обрывки фраз. «Чем занимаешься?» «Скрипучий голос, похожий на пемзу», — бедолага слышал впервые. «Мой мастер — это шпион. Обладатель сухого воробьиного голоса только что завязывал веревку на ногах пленника. Отказался говорить, и я подумал, вдруг у него что-то застряло в горле. «Возьми, человечка, переверни верх ногами и потряси». «Из него что только не посыплется!» «Не время, а сейчас для игр!» Первый голос прозвучал сухо и нетерпеливо. Его товарищ все рассказал про их задачу. «Возиться с главарем излишества? Отпусти его!» Висящий человек воспрял духом, но тут же снова ухнул в бездну. «Ведь отпустить совсем не значит освободить!» Его худшие опасения подтвердились. Кто-то начал теребить верёвку. Жить ему оставалось считанные мгновения. Подождите, не надо. Я знаю больше, чем другие, я всё расскажу. Это мне сер Фельддрол отдавал приказы. Умоляю, не надо. Плиник ощутил, что его потихоньку тянут вверх. Слёзы радости и унижения потекли из глаз на лоб. Через 10 минут перепуганный человек поведал А Ромаю Тетеревятнику все, что знал. Правда, мастер-ключник не услышал ничего нового, поскольку пятерых товарищей пленника подвергли той же самой процедуре, и все моментально раскололись. Когда стало ясно, что от пленника больше ничего не добиться, кроме слез и просьб отпустить домой, к семье, Тетеревятник приказал запереть его. Мало ли, какой отряду спасателей найдется применение — Тетеревятник не удивился, что главарь так быстро сломался. В отчаянной ситуации люди всегда хватаются за ниточку надежды. Главное показать эту ниточку, когда положение абсолютно безнадёжно, даже трус становится опасным. Хороший пример тщательно спланированный праздник ужаса Ночь святого пустобрёха. Сумма десятины рассчитана так, чтобы большинство смогло её заплатить. Не справится считанные единицы, и судьба их станет назиданием. Бледные глаза ромайте терявятника напоминали зимний лес, суровый, насторожённый, бесцветный, где все тропинки укрыты белым одеялом. Этот бесконечный лес высасывает из тебя тепло и надежду, и каждый твой шаг навечно запечатлевается в снегу. Рома и Тетеревятник слишком хорошо понимал сущность страха, чтобы пускать его в свой разум. Даже под дулом пистолета он испытал бы не страх, а интерес к оружию врага, ведь оно тоже может послужить его целем, зато рассердить его много труда не надо. В данный момент Тетеревятник был изрядно зол. В его картине «Мира тот, кто хочет что-нибудь украсть», должен обратиться к нему, и чтобы вернуть украденное, тоже надо идти к нему на поклон. У него была информация от пленных, два загадочных письма из Тиньника в городской стене и отчёт шпиона, приближённого к мэру. Картина вырисовывалась следующая: банда дилетантов из ночного пабора, то есть его владений, вознамерилась похитить наследницу мэра но не пришла с этой идеей к нему. Они решили самостоятельно провернуть дельце, не предложив ключникам ни доли, ни десятины. Хуже того, мэр не пошёл к ключникам с просьбой вернуть дочь и не сообщил, что отправляет за ней вооружённый отряд. Это даже не грубость, это нарушение порядка вещей. Вдобавок в деле оказались замешаны знакомые люди рядом с мэром вертился поэт и шарлатан эпанимий клиент его девчонка мушка май клиент шпион для книжников как в мандалионе или работает на себя аферы этого скудоумного эгоиста не представляют опасности но у него есть дурная привычка совать длинный нос в серьёзные дела за эпанимием клиентом надо приглядывать как же обратить ситуацию в себе на пользу Из завывания пленников стало ясно, что мэр заплатит выкуп, правда, неизвестно, какой где и когда, но пусть платит. Никакие деньги не помогут сбежать из города без ведома ключников. Раз похитители решили действовать на свой страх и риск, их нужно схватить, обобрать, а потом ещё с требовать с мэра награду за возвращение дочери. Именно ключники должны вернуть наследницу отцу. Теперь, когда люди с серафелдрола пойманы, прямая угроза миновала. Девчонка Майу скользнула, потому что не пришла на встречу, но Титеревятник по этому поводу не переживал. Если даже она жива, то от страха заляжет на дно. Без помощи, без связи с нанимателем, она не сможет ничему помешать. Как ни злился Титеревятник, но похищение надо выкинуть из головы. Его ждёт улов покрупнее. Собственные планы тетеревятника приближались к кульминации, и надолго отвлекаться он не мог. Хорошо, что мэр ничего не подозревает. Завтра он запляшет под его дудку. Госпожа Прыгуша, пустите меня. Дверь приоткрылась. Зелёная иностранка, пострадавшая от удара в голову Повитуха и изумрудный гусь посмотрели друг на друга. Мошку пустили внутрь. Госпожа Прыгуша, вы плохо выглядите. Ой, не бойся, всё хорошо. Повитуха косоглаза улыбнулась и рухнула в любимое кресло. Полежу немножко и всё пройдёт. Видимо, этой странной фразой госпожа Прыгуша рассчитывала успокоить мушку. Результат получился обратным. Девочка отказалась садиться, пока не нальёт хозяйке чашечку джина. Госпожа Прыгуша, мы в беде, наконец заговорила она. Клучники перехватили нашу подмогу прямо у сумеречных ворот. У нас нет ни денег, ни людей. И весточку на дневную сторону я передать не могу. Нам полная и беспросветная трымзда, сказал мухобойщик у неё в голове. Нам придётся срочно придумать новый план, вместо этого произнесла мушка. К несчастью, сегодня проблемы с финансами испытывали не только мужка с прыгушами. Весь ночной побор бегал в панике, будто у людей на духом щёлкало сухими зубами скелошать. Никто не давал деньги, ни так, ни в долг. Мамочки, которым повитуха недавно помогла разрешиться от бремени, наскребли для неё пару монет, но это была капля в море. Вот почему через час мушка с сумбуром-прыгушей потащили продавать всяческую рухлядь. Перспектива ходить по оживленным улицам с угрюмым сумбуром-прыгушей не грела мошке душу. Но тот в одиночку не смог бы унести мебель, а его жена плохо себя чувствовала. Сарацин остался дома охранять повитуху. При виде толпы, осаждающей ростовщиков со всяческим скарбом в руках, От утюгов до матрасов мушка трезво оценила шансы продать старую мебель. Протолкавшись в магазин, они застали разгар скандала. У прилавка стояла женщина, выпучив глаза, будто увидела привидение. «Почему так дешево? Гляньте, какой стол, прекрасная работа, жучками не поеден!» М -м -м, «Мадам...» Сегодня цену диктует покупатель, ответил низкорослый толстяк с ювелирной лупой в глазу. Все рвутся продать, никто не хочет покупать. Честно говорю, сегодня во всём поборе никто больше вам не даст. Или берите деньги, или освободите помещение. Лицо у женщины сморщилось, как старая картофелина, глаза наполнились слезами, но она взяла с прилавка скудную россыпь монеток и побрела на улицу. Ее место тут же заняли другие. Люди вываливали перед ростовщиком стеклянные бусы, мятые котелки, сплетенные из травы коврики, вышитые салфетки. Мушку прижали к стене. Рога с оленей головы оцарапали ей лицо. Никто не обращал на нее внимания. Мушку переполняла ярость. Нет, необезумевшая толпа, готовая затоптать девочку, вызвала ее гнев. Её бесил элегантный толстячок за прилавком, решивший выжать из напуганных людей все соки. Обычных людей, их жуткое состояние она понимала прекрасно: отчаяние, как мельничный жернова, перемалывает душу, растирает в труху сострадание, доброту, человечность, смелость. И очень редко оно становится точильным камнем, очищая ум от всего лишнего и рождая сверкающее остриё идей. Именно так произошло с мушкой, уткнувшейся носом в мех оленьей головы. Она подощила сумбура на улицу. Тот не сопротивлялся, хоть и смотрел на неё с немым отвращением, как на гниющую язву. Бесполезно, отдышавшись, сказала мушка: Если за такой хороший стол заплатили Кошкины слёзки, нам достанутся Мышкины сопельки, даже продаем мы всё вплоть до собственных зубов и волос, мы не наскребём нужную сумму. Грустная улыбкой загнуло губы Самбура Прыгуши. Он погрузился в отчаяние, как в любимое кресло. Рано опускать руки, рыкнула мушка. Господин Прыгуша, сколько у нас денег? Ага, немного, но хватит. Этот пухлик прав. Сегодня наживаются покупатели, а не продавцы, значит, продавать мы ничего не будем, мы будем покупать. Дверь им открыла госпожа Прыгуша с компрессом на ушибленном виске. Дикая смесь надежды, тревоги и облегчения у неё на лице сменилась застывшей маской, когда она увидела, что Сумбур и Мушка принесли назад больше, чем уносили. Как Добила повитуху голова Леню у мошки в руках. Тем временем Сумбур с ласковым блеском в глазах поволок себе в мастерскую коробки с покупками. А как? Откуда это всё? Купили за гроши, объяснила мошка, закрывая засов. Вы что? Потратили все деньги, которые я с таким трудом собрала? Как же? прошептала Повитуха, глядя на мушку как на предательницу. Глаза она наполнились слезами, она уронила голову на грудь. Не было вариантов. Мушку царапнуло сострадание, но она уже поставила на кон все три жизни. Мы могли бы до сих пор бегать по улицам с вашим скарбом и выручили бы разве штупинки из зубатычины. Но есть и другая возможность. Девочка поставила на пол коробку с веревками, сухими костями и мотками проволоки. «Пока это мусор, но светлая голова и ловкие руки вашего мужа к завтрашнему закату сотворят из него чудо». «Чудо? Конечно, нам нужно чудо. Сейчас я объясню, что за чудо». Мужка решительно смотрела на повитуху. Глаза у нее были черные и суровые, как угольная шахта. Такое чудо, что деньги посыпятся на нас как из ведра. Завтра ночью огромные кучи денег будут ждать прямо на улице, точнее лежать перед каждой дверью. Мы пойдём и заберём их, и никто нам не помешает, потому что увидят они ровно то, что ожидают. Скилошать забирающую овощи у них с порога. Госпожа, прыгуша, ваш муж изготовит собственную скилошать. Но По виду хо села будто кол проглотила. Но так нельзя. Клучники. Если мы не раздобудем денег, клучники так и так скормят нас реке, заметила Мушка. Если забрать чью-то десятину, этот человек погибнет, никто не заслуживает. Никто не заслуживает, даже расставщики, улыбка Мушки сочилась ядом. «Ключники не будут портить себе жизнь, нападая на другие гильдии. Да и пусть костяная лошадь погоняет по улицам этих жирных кровососов. Вот уж о ком я плакать не буду». «Если нас заметят...» Госпожа Прыгуша прижала руки к вискам, будто мысли стучали в череп изнутри. «Если ключники узнают, хоть одна живая душа узнает...» «Бродяжка правду говорит...» сказал Сумбур из мастерской, откладывая ножовку. Зайчонка, другого пути к спасению у нас нет. И не только у нас, добавила Мушка. Мэр будет ждать вести о спасении дочери. Если он их не получит, то на закате повесит выкуп перед счётной палатой. Тогда Скело и Эплтон со своей шайкой набегут и заберут его. К рассвету они уже будут на полпути к Манделеону с лучи зари Вахапки. Чтобы им помешать, надо перехватить выкуп, прискакать туда, вперёд них. Небо потихоньку светлело. Сперва стало чёрным, как уголь, потом серым, как сальная тряпка, потом белым, как яблочная мякоть. По городу прошли звонари, запирая ночных жителей. Безнягом, кто не успел собрать десятину, осталась только отдирать доски пола в поисках завалившейся монетки. Дневные двери открылись, на город выплеснулись краски, появились первые жители дневного побора с жалобами на зимний холод и подорожавший перец. И не знал простой народ, что этим утром в доме мэра разгорелся скандал, бушевал сэр Фельдроль, До сих пор он старался вести себя вежливо и почтительно, что само по себе непростая задача, если ты правишь могущественным, процветающим городом, а приехал в гости к мелкому чиновнику из провинциальной дыры. Но по борловку устроился, чем изрядно действовал соро Фейлдролу на нервы. Милорд мэр, послушайте, от людей, которых я отправил в ночной город, не пришло никаких вестей. Вообще. И о девчонке клиента. Тишина. Мои люди пропали. Девчонка, скорее всего, мертва. У них ничего не вышло. И вы собираетесь заплатить выкуп? А вы бы поступили иначе, вспыхнул мэр. Неужели камень может быть дороже собственной дочери? Казалось, что мэр пьян в стельку, но и в этот раз он не выпил ни капли. Помутнение разума вызвали похищение дочери, бессонная ночь и моральное давление скандального гостя. Похитители сбегут, прихватив и камень, и мисс Марлиборн. «Милорд, мэр, пропустите мою армию через город прямо сегодня, и мы поймаем их на той стороне». Эплтон радикал. Куда ещё он может сбежать, кроме Манделеона? Если я пропущу армию без пошлины, это будет означать, что побор объявляет Манделеону войну. Ведь ваша армия осадит Манделеон, не отрицайте. Мы поддерживаем строгий нейтралитет. Милорд Мэр, При всём величайшем уважении, нейтралитет это роскошь, которую вы больше не можете себе позволить. Манделеон повсюду вдохновляет радикалов вроде Эплтона. Его нужно стереть в пыль. Нельзя победить радикалов, пока им принадлежит целый город, где они могут спрятаться от правосудия. Мы рассмотрел в окно на часовую башню, опутанную строительными лесами. Сэр Фельдрул прекрасно представлял, что творится у него на уме. Мэр думал о удаче, чёртовой удаче побора. Все жители города так делают, словно доверчивые детишки смотрят на часовую башню, где живёт их удача, ведь она защищает их от всего плохого. Сэр Фельдрул не верил в способность удачи сохранить мост, защитить побор от войны, или вырвать Лучазару Марлиборн из лап похитителей. Его одолевало желание сжечь часовую башню, чтобы наконец-то добиться от местных жителей вменяемого диалога. Сэр Филдрол. Сегодня ваша армия через город не пройдёт. Но если, получив выкуп, похитители не вернут мне дочь, завтра я бесплатно пропущу ваших людей. Сэр Фельдрул хотел было обрушить на мэра шквал доводов, но сдержался. Завтра, значит, завтра тоже сойдёт. Хорошо. Я прикажу войскам двигаться к побору, чтобы они были готовы в любой момент пройти на ту сторону. Солнце лениво поползло вниз, не обращая внимания на тех, кто молил его остаться в небе подольше. Над горизонтом зашла луна по улицам побора поплыл грохот и звон. Фигурка добряка на часовой башне уползла вглубь. Вместо нее, лязгая жестяными копытами, на свет появился лошадиный скелет. Наступила ночь святого пустобреха, и ничто не могло остановить ее убийственный голоп.